Глава 16 Красное и Черное Мы уже упоминали о том, что с самого начала своего президентства Лоссада сумел заслужить неприязнь народа. Это чувство продолжало расти. Во всей республике чувствовалось молчаливое затаенное недовольство. Даже старые либеральные партии, которые так горячо помогали Гудвин, Савалья и другие патриоты,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 Эта кажущаяся победа ввела его превосходительство в заблуждение, и он возжаждал новых триумфов. Он послал своего эмиссара для переговоров с представителем компании Визуи. Визуи направил для этой цели в Анчурию некоего мистера Франзони, маленького толстенького жизнерадостного человечка, всегда спокойного, вечно насвистывающего арии из опер Верди. В интересах Анчурии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 Сеньор из добавил, что если Везувий даст правительству суду на постройку дороги, скажем, 50 тысяч песо, эта трата в скором времени окупится полностью. Мистер Фразони утверждал, что никаких выгод от железной дороги для компании Везувий не будет. Как представитель компании он считает невозможным выдать суду в 50 тысяч песо, но он на свою ответственность «Осмелился бы предложить двадцать пять». «Двадцать пять тысяч песос?» — переспросил дон-синьор Исперисьон. «Нет, просто двадцать пять песос. И не золотом, а серебром». «Своим предложением вы оскорбляете мое правительство!» — воскликнул синьор Исперисьон, с негодованием вставая с места. «Тогда», — сказал мистер Франзони угрожающим тоном, — «мы переменим его».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 Остренькие круглые глазки президента беспокойно бегали по сторонам. Президент ожидал приветствий, но всюду он видел сумрачные равнодушные лица. Жители Анчурии любят зрелище, это у них в крови. Они зеваки по профессии, поэтому все население, за исключением тяжелобольных, высыпало на улицу посмотреть на торжественный поезд. Но стояли, смотрели и молчали.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 Майоры с алыми шарфами, полковники с золотым шитьем на мундирах, генералы в золотых иполетах. Все это горцевало и охарашивалось. а потом процессия повернула на Кале Гранде, построилась в новом порядке и направилась к летнему дворцу президента, Касамарена, где ежегодно происходила официальная встреча нового прибывшего хозяина страны. Во главе процессии шел швейцарский оркестр.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 Но оставим вздор, что вы думаете обо всем этом деле? Признаться я мало смысл в таких флебустьярских затеях. Винченти снова посмотрел на огненную макушку Дики. Красное и черные, сказал он, улыбаясь. Это как в рулетке. Красное и черные. Делайте вашу игру, джентльмены, наши деньги на красном.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 где их ожидала Гичка. «Вот и еще один президент и прокламадом», задумчиво сказал мистер Винченти. «Обычно они не так надежны, как те, которых избирают, но в этом молодце и в самом деле как будто много хорошего. Всю эту военную кампанию и выдумал, и провел он один. Вдова Аливары, вы знаете, была женщина состоятельная».